Инвестиции. В семье кто-то должен отвечать за деньги. Если вы один, за них отвечаете вы. Доход не равен богатству. Учитесь этому, откладывайте, инвестируйте. Основной целью разумного человека является получение пассивного дохода. Когда вы создадите капитал, позволяющий жить на проценты от него и не волноваться о текущем зарабатывании денег, то сможете заняться тем, что любите, а не тем, что должны делать. Инвестирование основной способ достижения этой цели. Главное правило управления личными финансами начинать откладывать часть своего дохода и инвестировать как можно быстрее. Хотите обеспеченную взрослую жизнь, не хочу писать, старость. Не рассчитывайте на государственное пособие. Простота Высшая мудрость. Инвестируйте в простые и понятные, прозрачные инструменты. Продавцы дорогих инвестиционных продуктов любят говорить сложным языком, демонстрируя экспертность. Услышите: "Давайте хеджируем ваш доход опционами и фьючерсами" и тому подобное держитесь подальше. Простые индексные инструменты ETF и EBPIFы почти всегда дают большую доходность, чем удрённые схемы управляющих. Признаю, исключения есть. Хотите получать доход от инвестиций выше инфляции? Инвестируйте в рынок акций. Это единственный инструмент, который на протяжении 200 лет в два раза обгоняет инфляцию. Ни недвижимость, ни золото, ни облигации, как многие думают. Но это правило работает на длительном горизонте инвестирования. Некоторые инвесторы считают, что отдельные акции лучше, чем фонд акций. Они дают более высокий доход. Это так, если вы нашли, знаете хорошую компанию, можете оценить её бизнес, конкурентов и перспективы отрасли. Не можете, инвестируйте в фонды акций. Инвестируйте свои Не стоит брать кредит, продавать машину, квартиру, дачу, чтобы быстро разбогатеть, отдав деньги незнакомым людям. Разбогатеют они. Успешное инвестирование дело скучное. Организуйте и автоматизируйте процесс инвестирования так, как McDonald's организовал процесс приготовления гамбургеров, и ваш инвестиционный доход превзойдёт доход большинства фондов, управляемых профессионалами. Главный враг инвестора – эмоции. Новости аналитиков фондового рынка – почитайте-ка про биткоин – разогревают эмоции и ведут к неверным шагам. Эмоции – это к потерям. Время и дисциплина – основные факторы успешного инвестирования. Сделайте инвестиционный план на 10 и больше лет и следуйте ему. Ежемесячное, ежегодное Дисциплинированное инвестирование в выбранные фонды на протяжении 10 плюс лет позволит вам получать доход, превышающий доход большинства инвестиционных фондов и значительно увеличит ваш капитал. Золотое правило. Не доверяйте деньги тем, кто гарантирует доход значительно выше рыночного. Спросите сначала у себя, а потом и у них, зачем им нужны ваши деньги, если у них в руках деньги. Золотой ключ к богатству. Не верьте красивым словам красивых продавцов. Их задача продать и получить комиссионные. Уж если вы купились на рекламу, обещающую высокий доход, Forex, пам счета, кредитные кооперативы и так далее, то экспериментируйте на небольших суммах. Чем чаще вы слышите, что нужно инвестировать в тот или иной актив, акции какой-то компании, недвижимость, золото и так далее, тем больше вероятность того, что покупать их поздно. Компании, о которых все говорят, как правило, уже сильно переоценены. Инвестирование всегда риск. Каждый имеет своё индивидуальное отношение к снижению стоимости своего счёта, это называется толерантностью к риску. Общее правило: чем вы старше, тем большая часть вашего капитала должна быть вложена в консервативные инструменты. С повышением доходности инструмента возрастают связанные с ним риски, исключений нет. Без рисковых инвестиций и без убыточных управляющих тоже нет. Если кто-то предлагает вам безрисковый вариант, он кого-то обманывает, либо себя, либо вас. Лучшее средство снижения рисков диверсификация. Диверсифицируйте всё: валюту, формы инвестирования, страны, управляющих финансовые компании. Делать это стихийно хорошо. Планово ещё лучше. Цель формирование всепогодного инвестиционного портфеля, который будет приносить вам результаты независимо от событий в экономике. Как следствие, не инвестируйте 100% своего капитала в стране, в которой капитализация фондового рынка менее 2%. Один из самых простых принципов диверсификации ваших инвестиций по странам делать это в соответствии со стоимостью их фондовых рынков. США 45%, Европа 25%, Азия 25%, Россия 1%. В течение жизни даже опытный инвестор с хорошим портфелем может столкнуться с чёрными лебедями за пределами фондового рынка. разделом активов при разводе, расходами на дорогое лечение, банкротством, субсидиарной ответственностью и прочим. Умный инвестор заранее заботится о страховках и инструментах защиты капитала. Важно думать о подобных вещах. Даже соблюдая все принципы, вы можете совершать ошибки. Главное делать выводы В итоге вы получите капитал, который обеспечит вас пассивным доходом и будет основой личного семейного благополучия, а это хорошо. Деньги решают многие проблемы и корректируют дисбаланс в системе работа-жизнь. Много можно заработать на неденьгах. Удивитесь и вы доходности этих категорий. Данные 2020 года. Часы плюс 60%. Почтовые марки плюс 64%. Цветные бриллианты плюс 77%. Ювелирные украшения плюс 90%. Дизайнерские сумки плюс 108%. Коллекционное вино плюс 108%. Произведения искусства плюс 141%. Монеты плюс 175%. Классические автомобили плюс 194%. И наконец, редкие сорта виски плюс 564%. Но это уже активы для продвинутых инвесторов. В список не включено, но лучшие инвестиции в здоровье, развитие и обучение детей. Здесь не экономьте